Впрочем, моих ожиданий он не обманул, и ничто не мешает ему создавать потенциально совершенную атмосферу, в которой человек может развеять горести своего сына и дать ему хороший совет, если, конечно, сын его не последний мудак. Мы медленно проезжаем мимо невыразительного маленького арочного входа в зал, обладающего даже большим, чем у самого здания, сходством с почтовой конторой, Только доблести прошлого на колу и не хватает. И единственного пышного сахарного клёна перед ним. Несколько горластых граждан ходят перед залом по кругу, изо всех сил стараясь, так это во всяком случае выглядит, помешать уже заплатившим за вход в него визитёрам, которые стекаются сюда из ближних баров, отелей или парковок жилых фургонов, Граждане кружат по тротуару с плакатами, табличками. На некоторых надеты бутербродные щиты. И, открыв окошко пола, я слышу, что они декламируют что-то вроде «Сосиски! Сосиски! Сосиски!» Трудно понять, против чего можно устраивать пикеты в городке, подобном этому. «Что это за идиоты?» — спрашивает Пол. «Зачем следует новая ИК?» и взгляд. «Я сюда не раньше тебя приехал», — отвечаю я. «Сиськи, сиськи, сиськи, сиськи», — произносит он хриплым голосом киношного великана. «Письки, письки, письки, письки». В общем, это и есть бейсбольный зал славы. Я, по правде сказать, разочарован, хоть никакого права на это и не имею. «Ты его увидел?» «И если пожелаешь, мы можем ехать домой». «Сиськи! Сиськи! Сиськи!» — сообщает Пол. «И «Ик! И Ик!» «Хочешь со всем этим покончить?» «К ночи я довезу тебя до Нью-Йорка. Ты сможешь заночевать в Ельском клубе». «Я бы лучше здесь остался. И надолго», — говорит Пол, все еще глядя в окно. «Ладно». Соглашаюсь я, решив, что Нью-Йорк его не привлекает. Гнев мой уже улетучился, и я снова вижу в отцовском деле занятие постоянное и пожизненное. Что тут вообще-то произошло? Я забыл. Он задумчиво созерцает толкущихся на тротуаре людей. Предположительно, в 1839 году Эбнер Даблдей, Додумался здесь до бейсбола. Правда, по-настоящему в это никто не верит. Все сведения почерпнуты мной из брошюр. Тут просто миф. Миф, дающий людям конкретное имя и возможность получить больше удовольствия от игры. Как с подписанием Декларации независимости 4 июля, хотя подписана она была в другой день. А вот этим я обязан, разумеется, доброму дядюшке бекету, Хотя, пересказывая его, я, скорее всего, попусту трачу время. Ну, раз начал, надо продолжать. Все это — условное обозначение, позволяющее тебе не чувствовать, что ты увязаешь в несущественных подробностях, пропуская какой-то важный момент. Другое дело, что никаких важных моментов по части бейсбола я не знаю. На меня вдруг накатывает вторая волна тяжкой усталости хорошо бы сдать машину к бордюру и завалиться спать прямо на сиденье, а проснувшись, посмотреть, кто в ней остался. «Выходит, все это херня собачья!» говорит, глядя в окошко пол. «Не все. Очень много из того, что мы принимаем за истину, таковой не является. При этом на многие истины нам попросту наплевать. Решать, как и что, мы должны сами». Жизнь во множестве дает нам такие пустяковые уроки. Ну ладно, и на том. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Пол смотрит на меня позабавленно, однако его переполняет презрение. Помереть мне, что ли? Однако я еще не готов к тому, чтобы меня отодвинули в сторону под хрестоматийным предлогом отделения овец от козлищ, Или, быть может, дров от древес? Не позволяй ситуациям, которые не приносят тебе счастья, сковывать тебя по рукам и ногам. Говорю я, я на этот счет не очень силен, часто попадаю в просак, Но я стараюсь. — Я тоже, — говорит Пол к моему великому душераздирающему изумлению. Выходит, чем-то я его тронул. — Банальностью, силой простой банальности. А что еще я могу ему предложить? Хотя все равно не знаю, что мне делать. — Ну, если ты стараешься, больше ничего и не нужно. — Ик! — тихо отвечает он. — Сиськи! — Сиськи, верно, соглашаюсь я, и мы едем дальше. И въезжаем по главной в густо засаженный деревьями, район дорогих и хорошо мне знакомых федералистских, прекрасно ухоженных новогреческих домов. Все в первостатейном состоянии, все купаются в тени двухсотлетних буков и красных дубов. Хадами такие стоят за миллион и никогда на рынок не поступают. Их продают друзьям и знакомым, обходясь без риэлторов. Впрочем, На паре лужаек я вижу таблички, и на одной значится «Цена только что снижена». Еще один мальчишка-газетчик бредет куда-то, помахивая сумкой, набитой дневными выпусками. Во дворе за штакетником стоит старик с запотевшим стаканом в руке и в идиотских ярко-красных штанах и желтой рубашке. Он скидывает свободную руку, и мальчишка бросает ему газету, И старик ловит ее. Мальчишка поворачивается к нам, ползущим мимо, и воровато машет рукой Полу, приняв его за знакомого. Но тут же спохватывается и отворачивается. А Пол машет в ответ. Возможно, подумав, как настоящий мечтатель, что если бы мы так и жили в Хадаме, той нашей прежней жизнью, то этим мальчишкой был бы он...